Глава 13 «Мамочка, а дядя Дима тебе мои фотографии уже показывал?» Интересуется деловая кнопка, внимательно через зеркало, отслеживая, как я цветными резинками, закалываю у нее на голове много-много маленьких хвостиков, сворачивая их барашками. Вот уж, блин, полиция нравов подрастает. Попробуй сделать хоть что-нибудь слегка не так, Тут же бровки встанут домиком, и хмурая складочка между ними нарисуется. Да, вчера вечером, после того, как отнёс тебя в нашу комнату на руках. Полина накануне так основательно и от души наигралась и набесилась с другими ребятами под бдительным взором аниматоров, что в очередной раз, притащив целые ладошки различных мелочей, выигранных в конкурсах, и, посидев у меня на коленях, не больше пяти минут, уснула сладким сном младенца прямо за столом. Тогда Дим без разговоров уверенно подхватил мою уже совсем нелегкую малышку и преспокойно доставил наверх. Словно она ничего не весит, а для него самого в порядке вещей тратить время на чужого ребенка. Да и из нашего номера ушел не сразу, а задержался и пока я раздевала и укладывала дочку в кровать, успел перебросить в мой телефон все, что наснимал по просьбе Полины. Классные фотографии вышли. Яркие, живые, запечатлевшие настоящие, а не наигранные эмоции ребенка, когда он счастлив и раскрепощен. «Правда? А я совсем не помню!» — хлопает круглыми глазенками дочка. «Неудивительно!» — Фыркую от смеха. С тем количеством сладостей, что тебе навручали, а я еле донесла сюда, уверена, сидеть без дела ты не успевала. Конечно. А что они все стеснялись и по углам прятались, как маленькие? Это ты про других ребят? Ну да. Вот я за всех и старалась. А Дема и Сема мне помогали. Понятно теперь, почему вся твоя энергия закончилась прямо в банкетном зале. Закалываю последний барашек и переключаюсь на свои волосы, расчесывая их до блеска. «И как? Все понравилось?» «Очень!» «И дядя Дима тоже!» «Он хороший!» Выдает беззаботно поле, заставляя меня замереть с поднятой к голове рукой. «Вот как?» Прихожу в себя через полминуты, удивляясь, что дочка вспомнила о постороннем человеке да еще и в таком позитивном ключе. Нет, не скажу, что она дичится или воспринимает в штыки всех, кто не является близким родственником, но и, по сути, не сильно обращает на них внимание. Есть и есть, нет и нет. Главное, мама рядом. А тут всего-то полдня знакомства, а уже такой положительный настрой. «Ага», — улыбается хитрая моя красотка, А еще я знаю один секрет про него. «Правда?» — приподнимаю одну бровь. «А мне расскажешь?» Закидываю удочку. И пусть ничего особенного услышать не ожидаю, но интерес щекочет в груди. «Что там моя всезнайка может выдать?» «Ты ему нравишься», — заявляет уверенно чудо, складывая ручки на коленочках. «Хотя нет». «Ты ему очень-очень нравишься. Вот так». «Да ты что?» Опускаюсь на корточки перед стулом, где сидит Полина. «Неужели он тебе сам это сказал?» Удивляюсь от души. «Ну, мамочка, у нас, как у друзей, могут же быть свои маленькие секретики, правильно?» «Даже не знаю, дочь». «Ты же, Дима, вчера только впервые увидела». «Ну и что? Разве так не бывает, чтобы тебе кто-то понравился сразу, а не через неделю?» «Вот как мороженое. Мне не надо думать долго. Я тебе сразу скажу, что ты его обожаешь». Щелкую пройдоху по носу, заканчивая фразу за нее. «Ага, угадала», — заливается смехом кнопка. «А сейчас мы куда пойдем?» Тата еще вчера приглашала нас прогуляться до озера. Там есть каток. Согласна? Конечно. Только дядю Диму надо позвать обязательно с собой. Он обещал меня на снежной штуке прокатить. Какой штуки? Хмурюсь, не переставая удивляться, когда эти двое успели столько всего обсудить. Вон той, синенькой. Подбегает к окну Полина и, отодвинув занавеску, показывает уверенно пальчиком. «Ой, смотри! Он уже там! Там, мамочка! Пошли скорее!» Словно мячик начинает подпрыгивать дочка и махать кому-то рукой. А я, даже еще не глядя на улицу, безошибочно догадываюсь, кто такой этот он. Дим, будто почувствовав, что мы говорим про него, мужчина оборачивается и, подняв голову, смотрит прямо на нас. Внимательно, чуть сощурившись на ярком январском солнце и притаившейся на губах легкой улыбкой. Такой одновременно близкий и далекий, родной и чужой. Особенный для меня. «Мамочка, ну пойдем скорее, пожалуйста!» выдергивает из мыслей моя неугомонная малышка а то эта рыжая тетя уедет кататься вместо меня. Ощущение, что я парю, летаю, живу, чувствую и отдыхаю в самом восхитительнейшем месте на Земле не покидает меня ни в пятницу, ни в субботу, ни даже в воскресенье с утра. И объяснение этому находится практически каждую свободную минуту рядом. Любимов заделывается нашим гидом во время прогулки до озера. Причем не просто показывает пальцем по сторонам и рассказывает примитивно и скучно. Вот эта елка, тут она растет, а дальше вон сосна. Нет. Дим знает вокруг пусть не каждое деревце и овраг, но действительно много. Пять лет подряд сюда приезжаю, как Миха базу выкупил. Охотно делится он, когда озвучиваю так и вертящийся на языке вопрос. Здесь дышится легко. И в любое время года есть занятие для души. «А что ты делаешь тут летом?» Любопытничает красотка в небесно-голубом пуховике, пока я, достав телефон, тихонько ее фоткую. «Девчонки, вы не представляете себе, какая шикарная здесь летом рыбалка! А зеркальный карп какой клюет!» М -м -м прищуривается загадочно Любимов. «Зеркальный?» — удивляется моя кнопка, притормаживая посреди тропинки, чтобы уточнить. «Совсем-совсем? И в него можно на себя любоваться?» «Можно. Если внимательно посмотреть на эту рыбу, то у жаберных крышек расположены самые крупные чешуйки. Они так сильно сверкают перламутром, что в них легко увидеть свое отражение». «Ух ты, как здорово! Я тоже хочу на рыбалку за карпом!» — щурит хитрые глаза Полина, преданно заглядывая на Дима. «Без проблем», — соглашается тот, словно ничего удивительно странного ему не предлагают. «Обязательно приедем. Научу тебя ловить. И маму твою тоже». Переводит теплый веселый взгляд на меня, словно спрашивая. «Ну что, красивая, отважишься?» Она червяков боится. Сдает Полинка мой самый большой страх. Поэтому придется ей помогать. А ты сама не боишься? Нет. Замечательно. Значит, будем помогать вместе. Подмигивает мужчина, чем приводит дочку в восторг. Отлично! Хлопает она в ладоши и моментально переключается на другие не менее важные для нее темы. А ягодки тут растут летом? «А грибы? А зайчики бегают? А лиса?» Устав просто идти по расчищенной тропинке, маленькая непоседа подхватывает ладошками в варежке пушистую охапку рыхлого снега и, подбросив его вверх, начинает прыгать по сугробам, проверяя их глубину, а заодно и выносливость собственных сапожек. «И грибы, и ягоды есть!» — смеется Дим, делая вид, что хочет поймать верткую девчушку, но у него не выходит. А потом раз — и шустро подхватывает ее на руки, указывая куда-то вверх и в сторону у меня за спиной. На дереве. Видишь белку? Где? Замирает мгновенно кнопка, широко распахивая глаза и рот. При этом крепко обхватывает ручонками сильную мужскую шею. Да, вижу! Выдает с таким чистейшим восторгом и придыханием, что я, не сдерживаясь, улыбаюсь во весь рот. Мой ребенок счастлив. И я вместе с ним. «Ой, какая хорошенькая! Мама, смотри, смотри, как она прыгает! Ай, куда? Ой, смешная!» Комментирует дочка каждое движение зверька. «На тебя похоже!» Смеюсь, оборачиваясь и наблюдаю за пушистой серой с бурыми оттенками проказницей, то забирающейся на дерево, то резко спрыгивающей с него и вновь повторяющей маневр, отбежав чуть дальше. Если после увиденной белки и обещания летом организовать рыбалку и поймать рыбу зеркала Дим становится лучшим другом моей красотки, то катанием на снегоходе совершенно ее покоряет. Я же говорила, что он классный, сообщает моя прелесть, когда мы в комнате переодеваемся в сухое белье, чтобы идти обедать. Да я и не спорила, пожимаю плечами, улыбаясь. А кататься с ним боялась? Полин, я не с ним боялась, а вообще, страшно же. Остаюсь при своем мнении по поводу мотонарт, скользящих по снежным барханам с нереально быстрой для меня скоростью. Не. «Здорово!» — не соглашается дочка, тряся головой так, что хвостики барашки забавно начинают подпрыгивать. «Мамочка, а можно мне еще и завтра утром прокатиться, пока домой не поедем?» «Надо у Димы спрашивать». «Не надо, он уже согласился. Он сказал, что сначала ты должна разрешить». «Ясно. Сговорились!» — усмехаюсь на двух спевшихся товарищей на что Полина с беззаботным видом только мило хлопает ресничками. Вот же хитрюга растет на мою голову. Невероятно самостоятельная, деловая и сообразительная девочка. «У нас сегодня еще бассейн!» Переключается на новое «хочу» моя непоседа, когда мы, вновь собравшись большой и дружной компанией одноклассников, Обедаем в банкетном зале и обсуждаем отлично проведенное время. Оказывается, что практически все, а не только мы, нашли для себя что-то увлекательное и забавное. Кто-то успел накататься на ватрушках со склона в другой части турбазы, куда мы не дошли. Кто-то на лыжах рассекал по проложенной в лесу между соснами лыжне. Некоторые выбрали коньки а парни практически поголовно оседлали снегоходы. «Правильно, Полинка!» — подмигивает Татка. «Через пару часов будет готова сауна, а для детей бассейн наберем холодный. А я плавать не умею», — пожимает узенькими плечиками дочка, сообщая Диму по секрету свою главную страшную тайну. «Придется исправлять это недоразумение» делает серьезное лицо любимов. «И учиться, правильно?» «Ага», — тут же оживает кнопка, после чего, поманив его пальчиком, шепотом уточняет. «А маму ты тоже научишь?» «Маму?» — удивляется мужчина. «И маму обязательно!» «Даже не думай!» — качаю головой, начиная паниковать заранее, хотя и понимаю, что это всего лишь шутка. Иначе будет трупик от разрыва сердца. Красивая. Наклоняется он к самому уху, чтобы слышала только я. Пожалуйста, доверься мне еще один раз. И в глаза смотрит, не моргая, пристально, серьезно. А у меня ощущение складывается, что он в этот момент совсем не про плавание говорит. «Эх, дуреха! Угомонись!» Одергиваю саму себя, вспоминая бывшего мужа и его слова. «Идиотка, кому ты нужна будешь? Баба не первой свежести. Б.У. Да еще и с хвостом. Никому!»